Глава двадцать четыре. Один. Сломаны на дворе множественные гематомы, внутренние разрывы во влагалище, порезы и лопнувшая кожа, бесконечное количество занос от древесины и два сломанных пальца, не считая сорванных ногтей, монотонным голосом информирует доктор Мейсон. Я пялюсь на его бейджик, вникая в сказанное. «Я был обязан вызвать полицию и сделал это. Они скоро будут здесь. Сейчас мы закончим все процедуры и переведем ее в палату. Внутренних кровотечений нет, но гематомы сильные, а потому глубокие. Так что за ней нужно наблюдение в течение пары недель. А там, если с ребрами ситуация улучшится, сможем отпустить домой». «Я очень злюсь. Просто разъяренно. И если сейчас тут появится полиция, то считай, они на хвосте за собой притащат прессу. Надо замять это раньше. Я звоню помощнику прокурора, извиняюсь за то, что разбудил, и коротко обрисовываю ситуацию. Он отвечает, что ему уже звонил Дарк, и в больницу едут свои люди, так что опасаться нечего. Репутации клуба ничего не угрожает. Спустя час офицеры Диггинс и Мур уже в курсе всей ситуации и передали в участок запрос о поиске Феликса. Когда Диана придет в себя, ей нужно будет только написать заявление. Все остальное сделают за неё. Я прощаюсь с полицейскими и иду в палату за медсестрой, которая сообщила мне, что Ди перевелись с мутровой. Она выглядит ужасно, но уже не настолько, как было, когда я только увидел ее в подвале. Лицо все еще напоминает один большой синяк, но все же нет крови, раны зашиты и стянуты тейпами. Я подхожу к кровати и инстинктивно тянусь рукой, чтобы поправить выбившиеся из-под одноразового чепчика волосы. Она сейчас такая измученная и изуродованная, что мое сердце обливается кровью. Диана была моей сабой на протяжении полугода, когда я пытался забыть Элисон, и все это время нам было хорошо вместе. Она опытная, нижняя. поэтому я смог развернуться с ней на полную катушку, и мы оба этим наслаждались. Но как только в моей жизни снова появилась Элли, Ди ожидаемо покинула ее. Сейчас она нуждается во мне, потому что я единственный, кто может успокоить ее и заверить, что все будет хорошо, потому что только ко мне у нее такой уровень доверия». В приглушенном свете палаты я сижу на стуле у кровати Дианы, поставив локти на колени. Тру ладони между собой, приглушая ярость, которая все еще бурлит во мне. Ненавижу такие моменты в своей работе. Обычно я лично слежу за всем, что происходит в клубе, как проходят сессии, нет ли принуждения и не перегибают ли новые домы палку. Не потому что обязан... А потому что мой клуб — моя ответственность. Хотя бы только ради репутации стоит вот так стараться. Думаю о том, как там Элли. Стоило бы, наверное, написать ей сообщение, но она, скорее всего, спит. Да и сейчас я не в том настроении, чтобы обсуждать случившееся, а у нее, вероятнее всего, возникнут вопросы». поэтому решаю, что связаться с ней ближе к обеду будет правильнее. Поворачиваюсь к окну и смотрю, как занимается рассвет. Время, казалось бы, для умных мыслей, но в голове пусто. Я просто чертовски сильно устал за этот долгий день, плавно перетекший в новый. Хочу добраться домой и уснуть. В идеале хорошо было бы еще прижать к себе теплое, податливое тело Элисон. Тогда я бы точно уснул сном младенца. Но вот теперь я сожалею, что не дал ей ключи от квартиры и не попросил Дарка отвезти ее ко мне. Слева от меня раздается тихий стон, и я снова смотрю на Диану. Она приоткрывает глаз и обводит им помещение. Потом взгляд цепляется за меня. Ее губы тут же кривятся, и из уголка глаза стекает слеза. Подвигаюсь ближе и беру ее за руку. «Привет, Ди!» «Я в больнице?» Хриплым шепотом едва слышно спрашивает она. «Да, пришлось, детка. Врач, который тебя осматривала, сказал, что все плохо». и она сама не справится. «Что значит плохо?» Я повторяю ей диагноз врача и перечисляю то, что врачи уже с ней сделали под наркозом. Она задыхается от рыданий, а я глажу ее по голове и успокаиваю. «Все могло быть хуже», — говорю. «Так что через три-четыре недели будешь как новенькая». Диана сплетает свои пальцы с моими и слабо их сжимает. Я в ответ глажу ее руку. «Можно я напишу сестре?» — спрашивает Диана. «Она будет волноваться, что я не пришла под утро. Мой телефон остался в клубе. Позволь воспользоваться твоим». «Конечно». Я достаю из кармана аппарат и разблокирую его. Батареи едва держат. Диана, одной рукой, не выпуская мою, печатает сообщение. Я поворачиваюсь в сторону окна и рассматриваю поднимающееся солнце. Как только она заканчивает, передает мне телефон, и я снова прячу его в карман. «Видите, мастер, «Как плохо мне без вас!» Я просила взять меня назад. Хрипит она, пытаясь облизнуть пересохшие губы. «Диана, и вы не смогли меня бросить. Не отправили просто так по скорой в больницу, а поехали вместе со мной. Значит, тоже что-то чувствуете ко мне». «Меня осеняет твою мать!» Так же могла подумать и Элисон. Пока Диана рассказывает о том, как я упираюсь чувством, которое якобы испытываю к ней, я достаю телефон, чтобы напечатать сообщение Эли. Даже если она спит, то должна увидеть его сразу же, как проснется. Разблокирую Захожу в сообщение и чувствую, как начинаю краснеть, а ярость застилает взгляд. «Какого хера, Диана?» Резко спрашиваю я, глядя на сообщение, которое она отправила с моего телефона, «Элисон». «Ты, блядь, ты больная!» Резко выдергиваю свою руку, а она начинает снова рыдать и умолять ее выслушать. «Мастер, пожалуйста! Я точно знаю, что вы ко мне неравнодушны. Она не даст вам всего того, что могу дать я. А я готова на все ради вас. Хотите, прямо сейчас стану перед вами на колени». Она привстает и, кривясь от боли, пытается опереться на локти, но слишком слаба для этого. Я вскакиваю со стула, и он с грохотом едет по бетонному полу. Ты ненормальная. Я нормальная. Просто люблю вас. Какого, черта ди, у нас был уговор. Сердцу не прикажешь. Печально констатирует она, издавшись снова ложиться на подушку. Не смей подходить к моему клубу ни на шаг, сажу сквозь зубы, и не дай Бог тебе оказаться рядом со мной или моей девушкой. Клянусь, я удавлю тебя собственными руками. Выхожу из палаты, на ходу вызывая такси, чтобы как можно скорее добраться до Элисон. Практически бегу до лифта, спускаясь вниз как раз в тот момент, когда машина останавливается у входа в больницу. По дороге пишу Элис сообщение. «Детка, это бред. Диана отправила это сообщение с моего телефона. Я еду к тебе. Нам надо поговорить». Матерюсь себе под нос, когда вижу, что сообщение отправилось. Смотрю на город, подгоняю таксиста, который в ответ ворчит о том, что полиция сегодня особенно активна, а он не хочет получить штраф. Дорога до дома Элисон кажется нескончаемо долгой, но и ей приходит конец. Быстро расплатившись, вылетаю из машины и бегу к входной двери, молясь, чтобы она не успела прочитать первое сообщение. Хотя сам при этом чувствую себя сказочным идиотом, потому что видел, что у сообщения статус прочитано. Набираю Элисон снова и снова, но она не берет трубку. Сейчас шесть утра, так что я не уверен, спит ли Луиза. Если начну ломиться, вполне могу напугать женщину, и она, собираясь открыть дверь, может снова упасть. И будет хорошо, если на кровать, а не мимо. Мерию шагами дорожку перед входом в дом, снова и снова набирая номер Эли. Неужели она так крепко спит, что не слышит хотя бы жужжание телефона? «Винсент, я уже успела выпить кофе, пока ты вытаптывал нашу дорожку». Слышу позади себя насмешливый голос Луизы. — Входи!